Я внял и принялся уплетать омлет, но не потому, что позволил себя запугать, а просто от этого грешного кладовства жрать хочется даже больше, чем спать. Страшная штука. "Стихии в небе, это вместо пожара?" спросил Джуфин милосердно выждав, пока я утолю первый голод, чтобы художника приворожить. Я молча кивнул. "Великого магистра небось припахал, выдернув из тёплой постели". Ухмыльнулся он. Э, сер Шурф не успел тебе сообщить, что неприкосновенность его личности охраняется законом. И всякий, кто попытается силой или угрозами принудить его к действиям, выходящим за круг повседневных обязанностей руководителя ордена, может быть объявлен государственным преступником. Правда, что ли? изумился я. Класс. Какой прекрасный закон. Только на месте Шурфа я бы внёс одну небольшую поправку. к действиям, не выходящим за круг повседневных обязанностей». Бла-бла-бла. Далее по тексту. «По-моему, давно пора, если ему дороги жизнь и рассудок. Но на небе я, кстати, сам писал. Великий магистр только руководил процессом. И еще трубку курил. И выглядел страшно довольным. Ночь, стихи, и надо мной можно издеваться, сколько влезет. На правах строгого наставника. Думаю, именно так он и представляет себе счастье». Примерно, кивнул Джуфин. Но ты однако даёшь. Предложи мне кто-нибудь спор, я бы без раздумий поставил на то, что ты сбежишь, проклиная всё на свете, едва начав разучивать этот фокус. Утомительный и прямо скажем, не самый нужный в жизни. В том-то и штука, что сейчас самый. Я хочу, чтобы стихи на небе менялись как можно чаще. Никогда не знаешь, кого чем зацепит. Это непредсказуемо. И выбрать совершенно невозможно. Даже в одном мире слишком много хороших стихов, а уже в двух сразу — страшное дело. И при этом сэр Шурф, как выяснилось, пока не готов посвятить их популяризации всю свою жизнь целиком и без остатка. Хорош любитель поэзии. Пришлось брать дело в свои руки. А то бы действительно сбежал, ты совершенно прав. «Жуткая нудьга эти ваши небесные и облачные магические практики». — Кстати, прости, что с тобой не посоветовался, прежде чем начинать. Меня в кои-то веки вдохновенно осенило, а ты исчез. Я бы взорвался, дожидаясь. — И правильно сделал, что не стал ждать. Я же с самого начала сложил с себя ответственность, признался, что понятий не имею, как подступиться к этому делу, поэтому пока ты им и занимаешься. Я для тебя не столько начальник, сколько помощник. — Помощник? — восхитился я. правда, что ли? И если я попрошу тебя написать на небе стишок, всего один, пока я посплю, ты согласишься? А дальше я сам, честно. Ладно, уж напишу. Что с тобой делать? Неожиданно согласился Джуфин. Но только учти, выберу на свой вкус. Стихи дело серьёзное, и какие-то мальчишки, возомнившие себя великими ценителями, мне тут не указ. Ну как отлично. «Вдруг у этого художника вкус как раз с твоим совпадает, а не с нашим? Всяко больше шансов». Я так обрадовался, что окончательно проснулся и, во-первых, сразу потребовал дополнительную порцию, а, во-вторых, вспомнил, откуда Джуффин вернулся и набросился на него с расспросами. «Ну, наконец-то!» — проворчал он. «А я уж начал опасаться, что кроме стихов ты теперь больше ничем не интересуешься». И мстительно принялся набивать трубку. видимо, рассчитывал уморить меня паузой, но я с честью выдержал испытание. Для начала скажи, что ты уже знаешь? Наконец смилостивился Джуфин. Практически ничего. Только что некий магистр ордена Решёток и Зеркал, отбывающий пожизненное заключение за кучу убийств, разжалобил камни Холоме, и они выпустили его на тёмную сторону. И ещё я знаю, что выйти из холоми без личного согласия коменданта невозможно, но это уже, как я понимаю, устаревшая информация. Да не то, чтобы устаревшая, задумчиво сказал Джуфин.